Глава 4 Разговор на чистоту. Утром Роланд проснулся раньше Сюзанны, но позже Эдди и Джейка. Эдди уже разжёг маленький костерок на зале старого. Вместе с мальчиком они сидели к нему вплотную, словно сильно замёрзли и хотели согреться. И ели бурить-то по-стрелковски. На лицах обоих читались волнение и тревога. «Роланд, думаю, нам надо поговорить». Начал Эдди, едва увидел, что стрелок проснулся. «Этой ночью с нами что-то произошло». «Знаю», — ответил Роланд. «Я видел. Вы совершили туда же ментальный прыжок». «Ментальный прыжок?» — переспросил Джейк. «Это еще что?» Роланд начал быстро объяснять, но тут же замолчал, покачал головой. «Если мы хотим поговорить, лучше разбуди Сюзанну. Тогда нам не придется повторять для нее начало нашего разговора». Он посмотрел на юг. «И я надеюсь, что наши новые друзья не прервут нас, пока мы не закончим. Они отношения к этому не имеют». Но он уже сомневался в своих словах. И с неподдельным интересом наблюдал, как Эдди будет Сюзанну. Не было у него стопроцентной уверенности, что именно Сюзанна откроет глаза Однако открыла она. Села, потянулась, пробежала рукой по курчавым волосам. В чем дело, сладенький? Я бы могла поспать еще час-другой. Нам надо поговорить, Сюзи. Ответил Эдди. Дай только я окончательно проснусь. Господи, все тело затекло. Когда спишь на твердой земле, по-другому не бывает. Эдди улыбнулся. Особенно если перед сном охотятся голый в болоте. Подумал Роланд. «Плесни мне водички, сладенький!» Она подставила сложенной лодочкой ладони, и Эдди налил в них воды из бурдюка. Сюзанна умылась. «Холодный, однако!» – откликнулся эш «Тебе-то умываться не надо!» – улыбнулась ему Сюзанна. «Роланд, в твоем срединном мире знают, что такое кофе?» Роланд кивнул. «Его выращивали на плантациях внешней дуги». Если мы будем проходить мимо, позаимствуем пару пригоршней. Хорошо? Пообещай мне. Обещаю. Сюзанна тем временем пристально смотрела на Эдди. Что-то случилось? Вы, мальчики, неважно выглядите. Дурные сны, ответил Эдди. И у меня тоже. Поддакнул Джейк. Не сны, возразил стрелок. Сюзанна, ты хорошо спала? В ее взгляде читалась искренность, а в ответе он не уловил и намека на ложь. Как убитая. Собственно, я всегда так сплю. Один плюс в этих путешествиях точно есть. небутал можно выбросить с легкой душой. О каком прыжке ты говорил, Роланд? Спросил Джейк. Ментальном. Ответил Роланд и рассказал все, что знал. Что помнил от уроков в Анне. Его рассказ о том, как Мэнни долго постились с тем, чтобы прийти в нужное состояние души. Как бродили по свету в поисках того редкого места, где они могли совершить... «Этот самый Тудаш» – место, которое определяли с помощью магнитов и отвесов. «Похоже, эти парни чувствовали бы себя как дома в игольном парке». «Да и в Гринвич-Виллидж». «В этом слове слышится что-то гавайское». Басом изрек Джейк, и все рассмеялись. Даже Роланд. «Ментальный прыжок – еще один способ путешествия между мирами», – уточнил Эдди, когда смех смолк. «Как двери, как хрустальные шары. Я прав?» Роланд уже хотел ответить утвердительно, но потом замялся. Я думаю, все это вариации одного и того же. И если верить ваннею шары, части Радги Мерлина, облегчают совершение ментального прыжка. Иногда даже слишком облегчают. Мы действительно зажигались и гасли, как электрические лампочки, которые ты называешь искросветами. Да, вы появлялись и исчезали. Когда исчезали, вместо вас оставалось лишь слабое мерцание Словно кто-то придерживал вам место Слава богу, что придерживал Воскликнул Эдди Когда все закончилось, когда вновь зазвучала эта музыка Когда нас вышибло из того мира По правде говоря, я уже и не верил, что мы вернемся в этот Я тоже, признался Джейк Небо вновь густо заволокло облаками И в утреннем сумраке лицо мальчика казалось белым как мелко Я тебя потерял Никогда в жизни так не радовался, как этим утром, когда, открыв глаза, увидел знакомую дорогу Признался Эдди И тебя, лежащего рядом, со своим дружком Он глянул на Ильша, потом на Сюзанну С тобой этой ночью ничего такого не происходило, курочка? Мы бы ее увидели, вставил Джейк Нет, если бы, совершая ментальный прыжок, она перенеслась в другое место Возразил Эдди Сюзанна покачала головой, на ее лице промелькнула тревога. «Я проспала всю ночь, как и сказала. А ты, Роланд?» «Мне нечего сказать», — ответил Роланд. Как всегда, он предпочитал не делиться известным ему до того момента, когда внутренний голос не говорил, что пора. А потом, по существу, он ведь не соврал, разве что сказал не всю правду. «У нас неприятности. Ага». Эдди и Джейк переглянулись, потом посмотрели на Роланда. Эдди вздохнул. «Да, пожалуй». Сюзанна усомнилась. «Не думаю, что знаем. Не так ли, Джейк?» Джейк согласно кивнул. «Но некоторые идеи у меня есть. И если я прав, неприятности нам не избежать. Очень даже серьезных». Эдди шумно сглотнул слюну. Джейк коснулся его руки... И стрелок встревожился, увидев, как быстро и крепко Эдди ухватился за пальцы мальчика. Роланд наклонился к Сюзанне, взял ее за руку. Мысленным взором увидел, как эта самая рука хватает лягушку и выдавливает из нее внутренности. Отогнал это видение. Женщины, которая это сделала, сейчас рядом не было. «Расскажите нам», — попросил он Эдди и Джейка. «Расскажите нам все». Мы готовы выслушать вас. Каждое слово...